Нужда всему научит. Даже хвостатых. «Милый кошачий Боже, я знаю, что сам пожелал однажды оказаться запертым на этом холодном складе. Но за свою жизнь я желал так много разного, и ничего не сбывалось. Почему же из всех моих желаний ты решил исполнить именно это? Дело в том, что я, кажется, в некоторой степени далмаху. Да, именно». Я дал маху, я совсем не хочу быть тут запертым. И вот почему мне очень холодно, чертовски холодно. Снаружи, конечно, тоже не разгар лета, но там хотя бы можно побегать и разогреться. Здесь же, втиснутый в эту коробку, я едва мог пошевелиться и мерз, как цуцик. В следующие часа два дверь в холодильную камеру пару раз открывалась и закрывалась с характерным скрипом. Деннис приходил взять рыбу или мясо для посетителей. Всё остальное время здесь, помимо холода, стояла ещё и очень неприятная тишина. Сначала я пытался расцарапать низ коробки, но ничего не вышло. Дно было прочно заклеено, а сверху коробка была слишком плотно обклеена скотчем. От отчаяния я чуть все усы себе не выдрал». Кажется, я обречен сидеть тут и ждать, что уготовил мне этот страшный Денис. Время едва ползло. Я размышлял о том, как долго маленький кот вроде меня протянет в этой холодной коробке, не схватив серьезного насморка. Вероятно, не так уж долго. Я уже превращался в ледяную глыбу. Наконец, полвечности спустя, Хорошо знакомый скрип возвестил, что Деннис направляется в холодильную камеру. Я слышал, как его шаги постепенно приближались ко мне, то есть к коробке. Потом он остановился и постучал по крышке моей тюрьмы. — Так, кисонька, у меня есть две новости, причем не очень хорошие, по крайней мере для тебя. Он снова издевательски рассмеялся. Мона, моя жена, поймала двух твоих товарок. Они ошивались возле нашего дома и что-то вынюхивали. Мерзкие кошки. Теперь они сидят в такой же коробке у нас в подвале. Святые сардины в масле. Я почувствовал, как моё сердце резко ухнуло вниз. А ту и Розе поймали. Это просто катастрофа. А я заперт здесь и не могу их спасти. Умея плакать, я бы разрыдался. Денис безжалостно продолжал. «А теперь совсем плохая новость!» Он сделал короткую паузу, а я в это время подумал, какая же новость может быть еще хуже. «Моя жена ненавидит кошек. Понимаешь, она их просто ненавидит! И никаких кошек в подвале терпеть не станет! Поэтому сначала мне придется отделаться от твоих подруг!» А уж потом можно будет подумать, что делать с тобой. А это значит, что ночевать тебе, хочешь не хочешь, придется здесь. Так что сегодня ночью ты, наверное, немножечко померзнешь. Ведь, ах, как жаль, как жаль, мне придется оставить тебя в этой комнате. Только она запирается снаружи, а безопасность превыше всего. «Я вам, кошкам, знаешь ли, не доверяю. По части трюков с освобождением вам просто нет равных!» Сказав это, он, видимо, ушел. Дверь со скрипом закрылась, и я вновь оказался в одиночестве. И впервые в своей кошачьей жизни в полной растерянности. «Что же мне теперь делать?» Я положил голову на передние лапы. «Давай же, Уинстон Черчилль, суперагент-самозванец-то как бы на твоём месте поступил Джеймс Бонд? Или Шерлок Холмс?» Впрочем, чего бы они ни стали делать в любом случае, так это сдаваться. Поэтому такой сценарий сразу отпадает. И первым делом они, наверное, попытались бы выбраться из этой проклятой коробки. Но только как? В поисках какого-нибудь решения я ещё раз осмотрелся но в кромешной тьме даже собственную лапу разглядеть не мог. «Думай, Уинстон, думай!» — подстегивал я себя. «Ну хорошо, коробка плотно заклеена. Что с ней можно сделать? Расцарапать?» Я уже пытался, но картон слишком плотный, когти в нем застревают, и это очень больно. «Разгрызть?» «Картон такой гладкий, что укусить его почти невозможно». Я предпринял еще одну попытку, но зубы оставляли на поверхности лишь мокрые следы. В задумчивости я переступал слабы на лапу. Фу, теперь еще и дно в этом месте все склизлое, мокрое и мягкое от моей слюны. Как противно! В этот момент на меня наконец-то снизошло озарение. А склизлые, мокрое и мягкое вот именно нужно, если так можно выразиться. Прослюнявить дно коробки насквозь, тогда у меня будет шанс продрать в нем дыру когтями». Я тут же взялся за работу, улегся на дно коробки и стал слюнявить его изо всех сил. «Будь я собакой, дело шло бы гораздо быстрее. Наверное, чтобы ускорить процесс, нужно представлять себе всякие вкусности, например, паштет из гусиной печенки или вителла-таната» или ливерную колбасу, или жирненькую сардину в масле, или нарезку из лосося, или... или... или... Спустя какое-то время получилось большое мокрое пятно, и я принялся расцарапывать его когтями. И действительно всё получилось. Сначала из картона выдирались маленькие кусочки, затем куски побольше. Я всё рвал и рвал его и в какой-то момент почувствовал под лапами холодный складской пол. Оторвав последний крупный кусок, я понял, что дело сделано. Дыра в дне коробки стала достаточно большой, и я мог в нее пролезть. Я начал раскачивать стенки коробки, опрокинул ее на бок и, просунув лапы в дыру, попытался в нее протиснуться. В процессе я немножко застрял. Коробка впилась мне в бока, но я не сдавался мр а ведь мне и правда не мешало бы немножечко похудеть!» Еще раз посильнее втянув живот, я, наконец, выбрался наружу. «Фух! Ну вот, одно дело сделано!» Совершенно обессиленный, я уселся рядом с коробкой и перевел дух. Снаружи было не так темно. Через два небольших зарешетченных окошка в холодильную камеру проникал тусклый свет. И тут я столкнулся со следующей проблемой. Как выбраться из этого помещения? Про дверь и думать было нечего. Она надежно заперта снаружи. Денис был совершенно прав. Открыть ее не помогут никакие трюки. Тут и величайший фокусник бы спасовал. Вариант позвать на помощь тоже отпадает. Мое мяуканье за этими стенами никто не услышит. По крайней мере, я за весь вечер ни разу не слышал голосов посетителей. Но помощь мне была просто необходима, иначе мое бегство было обречено на провал. Я еще раз хорошенько осмотрелся. По стенам были развешаны полки, с потолка свисали два больших окорока. Дальше дверь, а над дверью камера. М-да, будь я человеком, мне ничего не стоило бы помахать в нее и привлечь к себе внимание Вернера Киры Тома, или кого-то ещё, кто сейчас сидел на другом конце провода и вёл видеонаблюдение. Пришлось признать неутешительный факт. Зона охвата камеры заканчивалась примерно за метр от пола, и в объектив не попадал даже кончик моего вытянутого вверх хвоста. К тому же чёрную кошку на тёмном фоне вообще не так-то просто разглядеть. «Значит, — размышлял я, — мне нужно каким-то образом стать больше» или хотя бы выше, и к тому же еще как-то выделиться. Надо бы... Можно бы... Я посмотрел вверх, на окорок, и вот оно, второе озарение за день. Если запрыгнуть туда, я, во-первых, буду болтаться прямо перед камерой, а во-вторых, стану заметным. И если мне повезет, Кира обратит на это внимание и сразу поспешит мне на помощь, а я, в свою очередь, смогу спасти Адетту. Пара шагов назад, разбег, прыжок и, Ф, черт, чёрт, не допрыгнул. Я сделал ещё три или четыре попытки, но все они окончились провалом, а карака висели слишком высоко. А что, если забраться на полку и оттуда прыгнуть на ветчину? Правда, очень уж велики шансы свалиться на пол и что-нибудь себе сломать. А если использовать коробку как подставку? Это сократит расстояние до окорока. Да, это может сработать. Возможно, это мой единственный шанс. Полной решимости этим шансом воспользоваться, я придвинул коробку к окороку так, что она оказалась прямо под ним. Забрался на нее, подпрыгнул... И снова промахнулся. Совсем чуть-чуть. Но чуть-чуть, как известно, не считается. «Вот же кошачий лоток с какашками! Я хочу отсюда выбраться! И немедленно!» В ярости я спрыгнул с коробки и отбежал назад к полкам. «Неужели я так и не смогу туда запрыгнуть? Да это же курам насмех! Уинстон Черчилль не даст одержать над собой верх какой-то банальной ветчине!» Я включил кошачий турборежим, взял максимальный разбег, вскочил на коробку и, оттолкнувшись от нее, элегантным прыжком взмыл прямо к окороку. На этот раз мне удалось ухватить его лапами и тут же вцепиться в него когтями. Мяу! Получилось! Я повис на ветчине и стал бешено раскачивать ее из стороны в сторону. При этом я хорошо видел камеру, и надеялся, что и она меня тоже. Вряд ли на этом холодильном складе когда-либо происходило что-то более зрелищное и достойное внимания, чем безумный черный кот, который болтался на свисающей с потолка ветчине, заключив ее в тесные объятия. «Ну же, коллеги-агенты, чего вы ждете? Спасайте же меня, наконец! Спасайте Уинстона Черчилля, пока он не сорвался с пармской ветчины!»